Скучным голосом, медленно-медленно, Нарзес диктовал песцу пышные фразы, с помощью которых наместник, недостойная тень единственнейшего, извещал Юстиниана Великого об окончании восемнадцатилетней войны. — Нет, зачеркни слово окончание, напиши завершение, — поправился главнокомандующий. Война прекратилась, теперь он наместник. Голос наместника был тонок и визглив. Чего никто не замечал по привычке, как не замечал он сам. Его лицо, которое в опасные дни метежа Ника имело, что редко бывает у евнухов, черты мужчины, сделалось лицом старой женщины, монахини, источенной постом. Под подбородком комком висела сухая кожа, беззубый рот собрался морщинами, как зев кошелька. Но волосы на голове уцелели. Велизарий давно уже лыс, Нарзес еще не совсем посидел, Брови по-прежнему черны. Ныне он победитель Италии. Вот он и затмил великого полководца, героя империи, самца с ветвистыми рогами. Он любил писать сам. Сегодня болело плечо, сводило пальцы. В Италии есть горячие источники, которые помогают от болезни костей. «Отныне величайшая твоя империя простирается до Мирового океана», с усилием подбирал слова Нарзес. Мало слов, все исчерпаны, нужно придумывать новые, чтобы достойно отметить победу, которую одержал Базилевс. Все славят твое имя, сверхпобедительный, ибо ты един в твоей победе, как Бог, и твое величайшее имя у всех на устах. Не забывай заглавных букв, напомнил Нарзес Песцу. Казна, хранившаяся в кумах, погибла вместе с кораблем, на котором Тея вывез ее из крепости. Нотарии составили акт на основании слов готов, свидетельствовали Олегер, Индульф и другие. Вначале Нарзес усомнился. Индульф сказал, «Считай, победитель, что морская пасть не так жадна, как человеческая глотка. Как хочешь. А я утверждаю, золота нет, твой владыка и ты увидите его только на вашем страшном суде». «Это неприятность». О ней Нарзес донесет позже, чтобы сейчас не вносить капельку горечи в чистую радость божественного. Нарзес сам наблюдал, как уходили остатки итальянского войска. Копья, прикрученные ремнями, удерживали раненых в седлах, иных везли на носилках, подвешенных между двумя лошадьми. Пахло гноем старых ран. Нарзес не думал нарушать условия. Он снабдил италийцев охранной грамотой и провожатыми. Что могли, они увезли на седлах по обычаю. В брошенном лагере солдаты Нарзеса взяли тощую добычу. Слова не давались. Песец положил стилос и замер в позе послушного ожидания. Нарзес устал, как все. Светлейший глядел на свою руку, как будто видел ее впервые. Перстни не держались на ссохшихся пальцах. — Что сказал этот индульф о счастье? И почему он не сразу узнал тебя, Нарзес? Старые друзья уходят, как Филимут. Ты старик, Нарзес, ты скоро уйдешь. Вот и Индульф не сразу узнал тебя. А был ли ты счастлив хоть один день? Жизнь прошла напрасная. К чему все это? Суета-сует.